Осветительным снарядом, чтобы иметь возможность визуального определения цели. Однако старший артиллерист отменил этот приказ, видимо, не желая ослаблять противоминную оборону корабля. Между тем, вражеские снаряды, которые падали... Накрытием с правого и левого бортов Шарнхорста теперь взрывались широким разбросом далеко позади линкора. Геда с тревогой вглядывался в темноту со стороны левого борта, пытаясь рассмотреть противника. Высота водяных столбов говорила о том, что в море падают мощные 14-дюймовые снаряды. 16.55 один из таких снарядов попал в носовую часть правого борта Шаренхорста у башни главного калибра А. Взрывной волной Геда бросила на палубу. Несколько секунд глав старшина лежал на деревянном настиле сигнальной платформы, не в силах пошевельнуться, жадно хватая ртом свежий воздух. В этот момент на платформе появился командир Шарнхорста. Какой-то матрос, появившийся вместе с ним, протирал линзы бинокуляра. Капитан первого ранга Гинса, увидев Геда, лежащего на настиле, подошел к нему и помог подняться. «Вы ранены?» Гедда. Главстаршина превозмог слабость. «Никак нет, господин капитан первого ранга. Только глушонно. Теперь уже прихожу в себя». Командир указал на бинокуляр. «Оставайтесь на своем посту, чтобы никто с этого направления нас не поймал врасплох». Башню «А» заклинило, и она вышла из строя. Вскоре после первого поражения в середину корабля попал второй снаряд. Геды слышал доклад старшему артиллеристу о выходе из строя башни «А». «Огонь и дым мешают проникнуть в башню, чтобы выяснить там обстановку. Связи с башней нет». Оставшиеся шесть 11-дюймовых орудий «Шарнхорста» продолжали вести залповый огонь в темноту, пытаясь нащупать противника, находившегося на дистанции 17-20 тысяч метров. С фор Марса видели, что залпы накрывали английские корабли. Снаряды рвались у самых его бортов. Артиллерийская дуэль продолжалась около 20 минут. Обе стороны вели яростный огонь друг по другу. В этот период над Шарнхорстом взорвалось большое количество осветительных снарядов. Весь линкор, его мощные надстройки, мостики, орудийные башни, мачты и дымовая труба купались в неестественном призрачном свете, который временами был ярко-розовым, а иногда кроваво-красным. Слушая новые установки, которые давались в артиллерийские башни с центрального поста управления «Артогнем», огнем, глав старшина Геда понял, что расстояние между противниками увеличилось. Огонь и немцев, и англичан заметно ослабел, интервалы между залпами стали длиннее. Поскольку Шарнхорст вел бой правым бортом, 150 миллиметровая двухорудийная башня номер 4 левого борта бездействовала. Там даже открыли аварийный люк и наблюдали, как над линкором сверхъестественными вспышками рвутся осветительные снаряды. В 16.50 корабельная трансляция передала обращение командира. «Всем боевым постам. Соединение противника не в силах соревноваться с нами в скорости хода. Отстало». После непродолжительной паузы трансляция продолжила. Шарнхорст подтвердил свою боевую мощь. Впрочем, когда сообщение передавалось, орудия Шарнхорста еще вели огонь по противнику. В тот момент, когда командир Шанхорста радостно объявил всему экипажу Линкора, что английское соединение не способно развить равную Шанхорстом скорость,